Многое, что было во мне подвержено порче, испортилось. Многое, что было способно к совершенствованию, но уязвимо и хрупко погибло. «Смотри, какой красавец! Мой павлинчик! Мой мор! Мой мавр!» — приговаривала мать, кормя меня грудью, и скажу без ложной скромности, что, несмотря на южноиндийскую темнокожесть, столь невыигрышную на рынке женихов, и, если отвлечься от увечной руки, я и впрямь вырос красивым. Но долгое время из-за этой злосчастной правой я видел в себе одно лишь уродство. К тому же наружность цветущего молодого человека, когда в душе я был ребенком, таила в себе двойное проклятие. Лишившись из-за нее в начале естественных детских малышовых радостей, Затем, действительно став мужчиной, я утратил золотисто-наливную юную красоту. В 23 года я был совсем седым человеком, и многие системы организма уже действовали не так хорошо, как раньше. Мое внешнее и мое внутреннее никогда не ладили друг с другом. Зная это, вы поймете, почему то, что вас Камеранда однажды назвал моим кинозвездным «Ура», имело для меня такую малую ценность. Избавлю вас от врачебной тематики, моей истории болезни хватило бы на полдюжины томов. Рука обрубок, стремительное взросление, громадный рост, 6 футов 6 дюймов. В стране, где средний мужчина имеет 5 футов 5, все это не раз и не два было подвергнуто тщательному исследованию. До сегодня дня слова больницы Бричкенди вызывают у меня представление о некоем исправительном заведении – на доброй пыточной камере, где некие демоны из лучших побуждений адски мучили меня, поджаривали, делали из меня утку по-бомбейски и шашлык тикка, и все для моего же блага. И напоследок, после всех измывательств, медленное неизбежное покачивание очередной маститой профессорской дьявольской головы с фонендоскопом, бессильное разведение рук, бормотание об индуистской карме, мусульманском кисмете, европейском роке. Помимо медиков, меня водили к практикам аюрведы, профессорам из Типба колледжа, примечание Типба колледж, медицинский колледж, где преподавание ведется по традиционной системе юнани, конец примечания, знахарем святым. Женщина последовательная и целеустремленная, а решила для моего блага, опять же, испробовать всех и всяческих целителей гуру, которых она, конечно, всей душой ненавидела и презирала. «На всякий случай», — не раз говорила она при мне, Аврааму, «клянусь, если кто из этих супчиков-шаманов поправит бедному мальчику внутренние часы, я в ту же секунду обращусь в его веру». Но ничего не помогло. В это время как раз появился юный махагуру «Господь Хусро Хусравани Бог», Примечание Хусро, и его мать фигурируют в более раннем романе Ружди «Дети полуночи», конец примечания. Последователи которого исчислялись миллионами, несмотря на упорные слухи о том, что все его чудеса фальшивка, сфабрикованная его матерью некой миссис Дубаш. Однажды, когда мне было лет пять, а на вид, соответственно, 10 Аурора Загойби проглотила свои сомнения, ради меня, естественно и за большие деньги договорилась о частном визите к чудо-мальчику. Нам пришлось плыть к нему на роскошную яхту, стоявшую на якоре в Бомбейском заливе, и, выйдя к моим родителям в узких брючках чуридар, шитый золотом юбочки и тюрбане, он поразил их своим обликом испуганного ребенка, вынужденного всю жизнь быть ряженным на какой-то нескончаемой свадьбе. Несмотря на это, моя мать, преодолевая себя, рассказала о моих бедах и попросила помощи. Маленький Хусро посмотрел на меня серьезными, печальными, умными глазами. «Иди навстречу судьбе», — произнес он. «Радуйся тому, что заставляет тебя горевать. К тому, от чего хочешь бежать, повернись лицом и со всех ног устремись вперед. Лишь приняв свое несчастье, одолеешь его». «Россыпь мудрости!» — воскликнула миссис Дубаш — которая лежала на диване и малоаппетитной чавкой ела манго. «Вах-вах! Рубины, жемчуг, алмазы!» «Теперь», — добавила она, подытоживая наш визит, «прошу покорно расплатиться. Только наличные рупии или заграничная валюта. За доллары или фунты стерлингов скидка 15%. Эти времена мне долго потом вспоминались с горечью. Бесполезные врачи и еще более бесполезные знахари». Я сердился на мать за испытания, которым она меня подвергла, за лицемерные реверансы перед индустрией гуру. Я не сержусь на нее сейчас. Я научился видеть любовь в том, что она делала, и я понял, что ее унижение от встреч со всевозможными липкими от манго «Миссис Дубаш» было никак не меньше моего. Должен, кроме того, признать, что в словах господа Хусро содержалась истина, которую жизнь потом внушала мне раз за разом. Платить за науку надо было по самой высокой ставке, и никаких скидок за иностранную валюту не предлагалось. Приняв неизбежное, я перестал его страшиться. Раскрою вам один из секретов страха, он максималист. Ему или все, или ничего». Либо он, как грубый деспот, властвует над твоей жизнью с тупым оглушающим всесилием, либо ты свергаешь его, и вся его сила улетучивается, как дым. И еще один секрет. В восстании против страха, которое становится причиной падения этого заносчивого тирана, храбрость не играет почти никакой роли. Его движущая сила – нечто гораздо более непосредственное, простая необходимость идти дальше по жизни. Я потому перестал бояться, что раз отпущенный мне срок на земле так мал, у меня нет времени дрожать от испуга. В предписании Господа Хусро отозвались слова Вас Камеранды, близкие к тому, что я годы спустя прочитал в одной из книг Джозефа Конрада «Живи, пока не умрешь». Я унаследовал семейный дар крепкого сна. Во времена беды или тревоги все мы могли спать, как младенцы, Не всегда это верно, бессонница 13-летней Ауроры Дагамы с открыванием окон и выбрасыванием безделушек была хоть и давним, но важным исключением из правила. Поэтому в те дни, когда на душе у меня было скверно, я ложился и поворачивал внутренний выключатель, закрывал себя, по выражению васка, словно лампу в надежде вновь открыться в лучшем состоянии. Не каждый раз это срабатывало, Порой среди ночи я просыпался в слезах и горько плакал, тоскоя по любви. Эти всхлипывания, эти рыдания шли из такой душевной глубины, что найти их источник было невозможно. Со временем я смирился и с этими ночными слезами, как с неизбежной платой за свою исключительность. Хотя, как я уже говорил, я не испытывал никакого желания быть исключительным. Я хотел быть Кларком Кентом, а никак не Суперменом. В нашем прекрасном доме я хотел жить себе да поживать, как богач Брюс Уэйн, неважно, с подопечным или без, но, как страстно, я не стремился к нормальности. Моя тайная, моя бэтменская летуче-мышиная натура все время давала себя знать. Позвольте мне прояснить один пункт относительно вас, Камеранды. С самого начала были видны пугающие признаки того, что крыша у него, как говорится, едет, и что не все таящиеся под этой крышей летучие мыши так уж безвредны. Мы, любившие его, обходили в разговорах случавшиеся с ним приступы агрессивной ярости, когда он так сильно был заряжен темным отрицательным электричеством, что, казалось, стоит прикоснуться к нему, и уже не оторвешься, пока не обуглишься. Бывало, он пускался в страшные загулы, и, как Айриша и Беллу Дагамо, В другое время и в другом месте его могли обнаружить лежащего без чувств в каком-нибудь из притонов Каматипуры или оглушенно шатающегося у рыболовной пристани Сассуна, пьяного, обкурившегося, избитого, окровавленного, ограбленного и источающего отвратительный рыбный запах, который, как он не мыл, содержался потом несколько дней. Когда он уже стал знаменитостью, любимчиком международного денежного истеблишмента. Большие суммы платились за молчание, за то, чтобы эти истории не попали в газеты, тем более, что многие партнеры, каких он находил для своих бисексуальных орфических забав, потом горько жалели, что с ним связались. Похоже, Васка носил в себе самый настоящий ад, и кто знает, какую сделку с дьяволом он заключил, чтобы расстаться с прошлым, и заново родится в нашем доме. Порой казалось, что он вот-вот вспыхнет ярким пламенем. «Я великий старый герцог Йоркский», — говорил он, когда ему становилось лучше. «Если я вверху, так уж вверху, а если внизу, так уж внизу. Между прочим, у меня было десять тысяч мужчин, да еще десять тысяч женщин». примечание. Здесь обыгрывается английский детский стишок о герцоге-йоркском, маршировавшем со своей десятитысячной армией вверх и вниз по склону холма, конец примечания. Вечером того дня, когда была провозглашена независимость Индии, красный туман нахлынул на него с неудержимой силой. Противоречивость этого великого мига разорвала его надвое. Праздник освобождения породил такой всплеск эмоций, что он, даже будучи как уроженец Гоа формально ни при чем, не мог остаться в стране. Но ужас, обуявший его из-за того, что в Пенджабе все текут и текут кровавые реки, нарушил шаткое равновесие его искусственного «я» и выпустил на волю безумца. Так, во всяком случае, мне рассказывала мать, и без сомнения она говорила правду. Но я знаю, что помимо этого была еще его любовь к ней — о которой он не мог заявить открыто, которое наполнила его до краев и пошла верхом, кипя и обращаясь в ненависть. Он сидел в дальнем конце длинного и пышного стола у Ауроры и Авраама, смотрел на множество именитых и взволнованных гостей, накачивался под шумок «Вино Верде» и мрачнел. Примечание «Вино Верде» — дословно «зеленое вино» португальский, «легкое шипучее вино» — конец примечания. Когда в полночь небо расцвело пышными гроздями салюта, он помрачнел еще больше, наконец в стельку пьяный он встал, пошатываясь на ноги, и, брызгая слюной, выдал собравшимся свой не менее пышный залп оскорблений. «Чему это вы так радуетесь?» — орал он, качаясь. «Думаете, сегодня ваш праздник? Как бы не так!» «Макалеевы ополченцы! Поганые!» — примечания, Томас Бабингтон Маккалей, года жизни 1800-1859, английский историк, публицист и государственный деятель, в заметке об образовании 1835 год, ратовал за насаждение английской культуры в высшем слое индийского общества. Конец примечания. «Дошло? Нет? Английские выкормыши, понятно? Малый народ, гайки не стоя резьбой». «Нечего вам тут делать, вы такие же чужие здесь, как забыл слово. Лунатики, люди с Луны, то бишь. Вечно не то читаете, вечно не так думаете, вечно не ту позицию занимаете. Даже мечты ваши, чертовы, все растут из заграничного корня». «Перестаньте поясничать, Васка», — сказала Аурора. «Все мы потрясены индуистско-мусульманской резней. У вас нет монополии на эту боль» вас только на кислое вино, Монополия, да на глупость немыслимую. Это отрезвило бы почти каждого, но это не отрезвило бедного разошедшегося Васко, обезумевшего на почве истории любви и великого своего притворства, которое стоило ему таких мук. — Бездари, самодовольные, обормоты от искусства! — возглашал он опасно, окренясь навык. — Сексуально-агрессивная Индия! о, Опля, черт! Я хотел сказать, социально прогрессивная. Вот-вот, бред собачий. Пандит Неру, вам все совал под нос этот товар, как базарный торговец дешевые часы. Вы их купили, теперь удивляетесь, почему они не идут. Весь этот ваш поганый конгресс сплошные продавцы поддельных роликов Вы думаете, сейчас Индия возьмет и перекувырнется, а вместе с ней все эти их поганые кровожадные боги кувырнутся и откинут копыта. «Аурора! Великолепная наша хозяйка! Грандиозная дама! Великая художница думает, что она, танцуя, может разделаться с богами?» «Танцуя! Та-та-та! Дригай тан-тан! Тай-та-тай! Та-тай! Господи Иисусе!» «Миранда!» — сказал Авраам, поднимаясь с места. «Хватит вам!» «А у меня и для вас есть словечко, милый наш босс-бизнесмен Ави», захихикал Васка. «Позвольте сделать маленький намек. В этой поганой стране есть только одна сила, которая может побороться с ихними богами, и никакой это не ваш треклятый социальный прогресс. Это не треклятый ваш пандит Неру с его треклятыми правами меньшинств и кустарными базарными конгрессистами-прогрессистами. Знаете, что это за сила? Я скажу». «Чего ж не сказать! Коррупция, понятно? Взятки и все такое!» Он потерял равновесие и стал заваливаться назад. Двое слуг, одетых наподобие Неру в белые кители с золотыми пуговицами, поддержали его, готовые по первому знаку Авраама удалить его с пиршества. Но Авраам загойбе медлил, позволяя Васко доиграть спектакль. «Веселое, старое, вонючее взяточничество!» продолжал Васка сисюкающим тоном, словно разговаривая с любимой старой собакой. «Как мы говорим, отстегнуть, подмаслить, дать на лапу. Я понятно говорю? ведь Виджи, вы меня поняли? Васка Камеранда дает вам определение демократии. Один человек, одна взятка. Вот так. Вот он, самый большой секрет, без дураков». Вдруг, что-то сообразив, он поднес руки ко рту. «Ох, ох, ну я и дурак, набитый дурак Васко. Какой же это секрет? А ведь же, ведь такая большая вонючая шишка, он, конечно же, и без меня все знает. Такая большая-большая курица, которая, чему хочешь, научит все наши жалкие яйца вместе взятые. Прошу извинить, разрешите откланяться». Авраам кивнул, люди в белых кителях, взяли его под мышки и потащили спиной вперед. Еще только одно! Завопил Васко так громко, что слуги приостановились. Он висел на них, как набитая ватой марионетка, грозя безумным пальцем. Всем вам добрый совет! Грузитесь вместе с англичанами на корабли. Собирайте ваши вещички и уматывайте. Вам тут нечего делать. — Вот я вам задам, кыш отсюда, убирайтесь по-добру, по-здорову. здорово. Ну, а себе, — сказал Авраам с остальной вежливостью, стоя среди изумленной тишины, — себе, Васка, себе вы какой дадите совет? — А себе-то, это, протянул Васка уже издалека, — обо мне не беспокойтесь, я португалец.